Сила молодая по жилам пробегает, жертв мне венусу принесть, принуждает. Знаешь, Авдей, сказал Мумрин, пытает меня давить тот немчин Грегори. Варум, дескать, ваш гер Полянский, Хабен Намин, Йоган Хун Данила. Я толкую, что Иван молитвенное имя. Для бога, стал быть, а Данила для мирской жизни. А немец дошлый смеется. Кого-то ваш гер Полянский объегорить хочет. Господа или мир? Авдей ничего не ответил. И на бабу тоже не смотрел. Принюхивался Авдей. И если у Васьки был нюх, так сказать, умственный, то Авдей натуральный, как у собаки. — Васька, — шептал он. Видали шли что в бочке той? Неужели вправду свинейщем? удивил Васька, свинищем. — Как бы свинейщем? Порох тамо! Прошибло Мамрена холодным потом. Приподнял голову, стал разгадывать бочку. А баху с бочки вещал: "А ну-ка, вернусь, прикрой себя, голу! Внемли моему глаголу!" Лучше тебя я вену сто знаю, по или тем же свойствам владаю. Кто выжелает со мною петься, то такожде молодеца. По земле ползет младенцу подобно, языком лепечет мне злобно. И скот мне подвластен в этом роде, а лошадь пьет, рекут в народе. А коли где сядут пить до свету, там тебе вену с места нету. Легавней. вот фитиль, — сказал Васька, — поди потешный огни, стан пущай, — сказал Авдей. — Хорошо, потеха, да мне не до смеха, коли эта бочка дополохнет, никого в живи не останется. Ни Бахус, ни Венус не обращали внимания, что на полу кто-то бормочет, увлеченный своим разговором. Венус... Бахус злонравный очи заливает, ничего любови не понимает, одной мне с ним не завладеть, неволю приходится куби до мы блин тяжко, все же пьяного показывает, перевернулся на спину и стал приглядываться к Бахусу, которого тем временем крылатый мальчонка пристрелил из лука. Бахус, увы мне увы, пригорько стало, видно выпил я нынче мало. Во груди мои огни с тех пор пылает, никак он и не угасают. По тебе венус жестоко страдаю, что и творить отнюдь не знаю. Я что знаю, что творить, прошипел Васьк, Авдей, как я тебя ногой торкнул, скакивай, и мой бахуса. Соколы разом вскочили и узапив на слава и дело государева! Крепко схватили Бахуса с двух сторон. Другие актеры подумали, что пьянь с раньше времени начали славить Бахуса. Им показалось не слово и дело, много многое лето. И они в сорок глоток рявкали. Многое лето, многое лето, многое лето. Государь и другие зрители подумали, что так и положено. щетно немчин Грегори метался по сцене, пытаясь навести порядок. Авдей отпихивал немчина ногой. Актеры продолжали провозглашать многолетии, бояри подняли шум, государь уши заткнул, а в крепких руках соколов бился бритый, плющом увитый, на всякий узнанный, Иван Щур. Глава одиннадцатая и последняя. Нет. Хорош. Хорош государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, царь тишайший. И гневлив, да отходчив, и скуп, да смеха временами, да другими временами щедр без меры. Вот и нынче с лихвой наградил он соколов, друга ж до его спасших. Снова не велел казнить до смерти. А зато... что все действо спортили, спасал к Ефимке. И ваш кощур не запирался на спросе только потребовал, чтобы...